Глава сорок восьмая. У нас катастрофа. Кажется, так крепко я ещё ни разу в своей жизни не спала. Слышала, как трезвонит будильник, но, едва разлепив глаза, нашла и вырубила его, и тут же забралась обратно под одеяло в тёплое объятье Серёжи. С наслаждением расслабилась, мгновенно снова провалившись в сон. Разбудил настойчивый стук в дверь. Кое-как заставляю себя вынырнуть из сладкой дремы обратно в реальность, и тут же сердце ухает вниз. «Дочь, ты спишь? Можно войти?» В перемешку со стуком доносится из прихожей грозный отцовский голос. Испуганно смотрю на дверь, перевожу взгляд на спящего рядом со мной Сережу, и в ушах начинает шуметь от страха. «Нет!» — выкрикиваю я хрипло. «Я не одета, пап. Подожди, пожалуйста, на кухне. Сейчас я подойду». «Ну хорошо», — раздраженно отзывается из-за двери отец. Его шаги удаляются, я в панике закусываю губу. «Чёрт, чёрт, чёрт! И что теперь делать? Как же я могла забыть, что папа сегодня утром возвращается?» Вспоминаю события вчерашнего вечера неизбежно краснее. «Да я вообще обо всём на свете, похоже, забыла». Сердце снова на секунду сковывает острым спазмом. «Практика! Мне же сегодня в школу с утра надо было ехать, а я будильник вырубила». «Господи, сколько уже времени!» Отыскав телефон, судорожно включаю экран и жалобно скулю от безысходности. Через пятнадцать минут начнётся мой урок, и я ни при каком раскладе на него уже не успеваю. Это косяк, Татьяна Петровна. Это конкретный такой косяк. Вылезаю из-под одеяла, до ужаса злясь на себя, подбегаю к окну и присаживаюсь на корточке, забиваясь в самый дальний угол своей комнаты. Набираю классного руководителя моих подопечных. Алло, Людмила Ивановна, это Татьяна Мышкина, ваша практикантка. У меня тут форс-мажор случился. Произношу я, стараясь говорить как можно тише, чтобы отец не услышал, и судорожно соображаешь, чтобы такого соврать, чтобы наверняка оправдаться за прогул. «Здравствуй, Таня. Что такое?» — ровным голосом интересуется учительница. «Дома трубу прорвало. Выдаю я первое, что приходит в голову». Соседи позвонили, что мы их топим. Мне пришлось срочно вернуться. и Я не успеваю на урок, к сожалению. Но ничего страшного, всякое бывает. Проведу урок сама, я всё равно в школе, — мягко отвечает Людмила Ивановна. Ох, спасибо вам огромное. Да не за что, Танечка. Отключаюсь и с облегчением выдыхаю. Одну проблему уладила, теперь самое сложное. Быстренько натянув на себя футболку и шорты, подхожу к кровати, где всё ещё сладко спит Серёжа. Любуюсь им некоторое время. Мой красивый мальчик. С разбитой рукой, свежим порезом на щеке. Я вчера даже ранку ему не обработала, и теперь кожа на скуле воспалилась. Любимый лишь наполовину укрыта одеялом и я засматриваюсь на его спину, не в силах отвести взгляд. На рельеф мышц под кожей. Провожу пальчиками по коротким волосам на затылке. Вечность бы смотрела, как он спит. Но там папа, и сейчас начнётся такое. «Серёж, проснись!» — глажу я любимого по щеке. «Проснись, пожалуйста, мой хороший!» Он нехотя размыкает глаза, смотрит на меня секунду сонно, Потом хватает и утягивает к себе под одеяло, заключая в горячие объятья. Я невольно взвизгиваю и тут же прикусываю свой язык. «Серёж, Серёж!» — быстро и тихо шепчу. «У нас катастрофа, там папа приехал, он меня убьёт, и тебя тоже, скорее всего». «Блин!» — отпускает меня, любимый. «Хреново!» «Одевайся, ладно?» Умоляюще смотрю на него я. Я пойду поговорю с ним. Он наверняка увидел в прихожей твои вещи, поэтому потихоньку сбежать вряд ли получится. Тань, а какой смысл сбегать? Хмурится Серёжа, глядя на меня сонными глазами. Рано или поздно он всё равно узнает о нас. Или ты собираешься всю жизнь скрывать? Ты прав, киваю я. Просто он может очень бурно отреагировать, понимаешь? Мне заранее очень стыдно перед тобой за его поведение, если честно. добрось да мышка. Серёжа обнимает меня и целует в висок. Мы не в ответе за поступки наших родителей. Но ты всё равно побудь пока здесь, пожалуйста. Ладно? Только оденься, хорошо? Хорошо. Безрадостно соглашается любимый. Целую его в губы и сбегаю. Бросив короткий взгляд на себя в зеркало, ужасаюсь. Боже, волосы растрёпанные, макияж поплыл, и глаза краснющие от того, что спала в линзах. Да уж, ну и отожгли вы вчера, Татьяна Петровна. Плотно прикрываю за собой дверь в свою спальню и, юркнув в ванную, быстро умываюсь. На скорую руку привожу в порядок волосы. Иду на кухню под оглушительные удары сердца. Страшно до да ужаса. Давно я так реакции отца не боялась. Чувствую себя нашкодившим ребёнком. Но я ведь взрослая и имею право на личную жизнь, и ничего плохого я не делала. Ну, кроме того, что напилась вчера и прогуляла сегодня практику. Но этого папа, слава богу, не узнает. Захожу на кухню. Отец сидит за столом чернее тучи. Сглатываю и сажусь напротив него, выдавливая из себя улыбку. «Привет. Ну как прошла командировка? Сильно устал. Есть хочешь? Я борщ тебе приготовила». «Ну-ка, дыхни». Настороженно прищуривается отец, наклоняясь через стол ближе ко мне. «Ты что, пила?» «Да вчера немножко шампанского выпила с девочками». «С девочками?» — хмуро переспрашивает он. «Не ври мне, Таня. Я не понял, вы же не помирились, что ли?» «Нет, с чего ты взял?» Растягиваю я губы в неестественной улыбке. «Я не понял, а кто тогда сейчас в твоей комнате?» Взгляд отца прожигает насквозь, заставляя меня затрястись. «Господи, как неловко-то!» «Папа...» Я не говорила тебе, но я уже встречаюсь с другим парнем. Мямлю я, отчаянно краснее с головы до пят. Отец округляет глаза в злом изумлении. И как давно вы встречаетесь, что он уже у тебя ночует?» Судорожно вздыхаю. «Папа, прекрати. Я уже не маленькая девочка, чтобы отчитывать меня сейчас. Мне 21 год. Имею право». «На что ты имеешь право?» таскать в наш дом первых встречных, ночевать с ними? «Папа, прекрати, он не первый встречный, понятно?» «А кто же он? И чего он притаился там, в твоей спальне? Почему не выйдет сюда и не посмотрит мне в глаза?» «Вот, вышел и смотрю вам в глаза». Мы с папой одновременно поворачиваем головы на голос. В дверном проёме стоит Серёжа, привалившись плечом к косяку, слава богу, одетый, в джинсах и своей крутой толстовке. Чувствую, как кровь бросается мне в лицо. Папа звереет, переводит на меня яростный, неверящий взгляд и тычет указательным пальцем в сторону Сергея. «Он!» «Папа, пожалуйста, веди себя прилично!» Тихо прошу я. Но папа, конечно, и не думает услышать мою просьбу. «Ты совсем сдурела, дочь!» Выпаливает он, переходя на самые высокие тона. «Ты что, связалась со своим учеником? Да ещё и с этим?» «Он совершеннолетний, папа». «Да знаю я, и ещё много чего про него знаю. Таня, ты вообще в своём уме?» «Я в своём уме. Это ты, кажется, не в себе». Хоть я и ожидала отца чего-то подобного, всё равно почему-то становится обидно до слёз. Встаю и выхожу из-за стола. Ты хоть знаешь, с кем связалась? Он малолетний преступник, вор, шпана. Несётся мне в спину разъярённая. Встречается с другим парнем она. Только через мой труп ты будешь с ним встречаться. Поняла? Прохожу мимо Серёжи, он словно и не замечает меня. Стоит, весь напряжён, плотно сжимая челюсть и кулаки. Я молча ухожу в свою комнату, стараясь не слушать, как отец надрывается, орёт и угрожает расправой моему парню. Быстро натягиваю на себя джинсы и свитер, хватаю телефон, кое-какие вещи бросаю в рюкзак и тороплюсь вернуться обратно. Сергей так и стоит в дверном проёме кухни, молчаливо выслушивая всю ту дичь, что отец ему говорит брызже слюной. Оборачивается, лишь заметив, что я накинула на плечи шубу, и начинаю обуваться. Не проронив ни звука, разворачивается и идёт ко мне, захватив по пути свою куртку с дивана, и тоже начинает обуваться. «Ты куда это собралась?» Рычит на меня отец, быстро шагая к нам и хватая меня за локоть. «Ты никуда не пойдёшь с ним, дура!» «Отпусти!» — выдёргиваю я у него свою руку. «Поговорим, когда ты успокоишься!» Отец снова хватает меня за локоть. «Я сказал, ты никуда не пойдёшь!» «Да отвали ты от меня!» — кричу я на него. «Если ты не хочешь слышать меня и слушать, значит, мы не будем разговаривать вообще». Отец делает глубокий вдох, испепеляя меня взглядом. Но следующая его фраза звучит уже намного сдержаннее предыдущей. «Успокойся, дочь, и останься дома. Нам надо поговорить, а он пусть идёт». «Нет, сначала я уйду с ним и буду извиняться за твоё поведение». Сдавленно произношу я, с негодованием глядя отцу в глаза. «А потом уже мы поговорим, и этот разговор будет коротким, папа. Пойдём, Серёж». Беру любимого за руку, выходим в подъезд. Удивительно, но отец больше не пытается меня остановить, так и остаётся стоять на пороге с искажённым от злости лицом. Спускаемся по лестнице в тишине. Оказавшись на улице, начинаю реветь, просто истерикой накрывает. Серёжа обнимает меня и крепко прижимает к себе. Это просто невыносимо. Шепчу я, уткнувшись носом в шею любимого и щедро поливая её слезами. Если он мой отец, это не значит, что он может распоряжаться моей жизнью, как своей собственной. Слушай, прости меня, мне так стыдно за него. Перестань, мышка. «Не плачь. У меня самый ужасный в мире отец!» «Не самый. Он просто переживает за тебя. Я бы на его месте тоже переживал». Поднимаю заплаканные глаза на Сергея. «Что? Что ты такое говоришь?» «Я бы к своей дочери тоже отморозка, типа меня, близко не подпустил». «Ты не отморозок», — взволнованно кручу я головой. Это ведь всё неправда, что он про тебя сказал. Это правда. Хлопаю глазами, ничего не понимая. Что правда? Папа кричал, обзывая Серёжу по-всякому, вором, шпаной. Это что ли правда? Хочешь сказать, что и правда нарушаешь закон? Да, мышь. Но ты ведь больше не будешь так делать, правда? Это ведь всё в прошлом, да? Пообещай мне, что не будешь, если любишь меня. А если буду? Ты меня разлюбишь? Нет, но я не хочу, чтобы ты это делал. Тань, пока я не могу по-другому, но это временно, я обещаю, что перестану. Позже. Смотрю на него, пребывая в полнейшей растерянности, не осознавая ещё до конца открывшейся мне правды. Что это всё значит для меня? Что это значит для нас? Я не хочу, чтобы ты это делал. прямо повторяю я, будто капризный ребёнок, которому стоит как следует топнуть ножкой, и его прихоть обязательно будет исполнена. Но интуитивно чувствую, что ситуация сейчас не та. А я не хочу тебя обманывать, поэтому прямо говорю, пока не получится завязать. А когда получится? Не знаю. Взявшись за руки, медленно бредём по улице, едва ли не по колено, увязая в сугробах. Ночью выпал снег, который ещё не успели почистить. Серёжа молчит, и я не знаю, как завязать разговор. Боюсь задавать вопросы, боюсь получить ответы, но больше всего боюсь его потерять. Понятия не имею, как себя вести. Сегодня довольно холодно. Ледяной ветер пробирает насквозь, и мы заходим погреться в ближайшую кофейню. Серёжа заказывает мне кофе и пирожное, а себе только воду. Сидим на одном диванчике, прямо в куртках, греемся, обнимаемся. Мне страшно хочется реветь. Только сейчас дошло. Серёжа из неблагополучной семьи. Отец у него вообще сидит. Но при этом мой парень хорошо одевается. Ездит на такси, ходит в кино, кафе и клубы. Уж точно не родители ему столько денег дают. Он сам их где-то добывает, каким-то незаконным способом. И часть меня страстно желает возмутиться такому положению вещей. Но другая часть отчаянно боится потерять свою любовь. Я так долго её искала, так долго ждала. Продолжение следует.